Мой веселый выходной. Темка раскрашивал веселых зверушек и поглядывал на Саньку, старшего брата. Санька сидел у телевизора мрачнее тучи. Опять здорово влетело от родителей из-за отметок. Темке стало жалко Саньку. Сейчас я его развеселю. Темка тихонечко выбрался из-за стола, Подкрался к Саньке и как прыгнет, как защекочет. Но Санька даже не взвизгнул, как обычно. "Отстань!" закричал он и скинул братишку с кресла. Но Тёмка не обиделся. Чего на Саньку обижаться? Он бодро заплясал, замахал платочком и запел. Как у Саньки на макушке пировали три лягушки, а с горчицей бутерброд положили Саньке в рот. Не мешай, ещё раз сунешься, получишь. Санька вытолкнул братишку из комнаты и снова уставился на экран. Тёмка всё равно не обиделся, но приуныл. Ничего на Саньку не действует. А раньше только покажешь козу рогатую, и он уже хохочет и бодается в ответ. Санька на самом-то деле весёлый и вообще классный брат. И тут Тёмку осенило. Как же он забыл. Вчера по телевизору известный учёный Карапузиков рассказывал, как можно поднять даже самое плохое настроение. Нужно вспомнить что-нибудь хорошее из своей жизни, и всё. Но в трудную минуту обычно всплывает только плохое, а приятные события забываются, поэтому их необходимо записывать в дневник. А когда станет грустно, открой же дневник, и настроение сразу хоп и подскочит. Дневник у Саньки есть, это Тёмка точно знал. Интересно, что там написано. Тёмка вытащил из Санькиного рюкзака дневник и ахнул. Сплошные тройки. Местами даже двойки. Только одна четвёрка по поведению, а пятёрок и в помине нет. Зато есть замечания учительницы. Вопиющая неграмотность и небрежность. Родители срочно примите меры. Ну и дневник. Ужаснулся Тёмка. Профессор Карапузиков зарыдал бы. Нужно всё сделать по-человечески и поскорее, чтобы Санька радовался каждый раз, открывая дневник. Тёмка заулыбался, предвкушая Санькину радость, и на свободном месте в графе предметы старательно вывел: Воскресенье. Катание на верблюде в зоопарке. Санька тогда отлично покатался, поэтому в графе оценка Тёмка поставил заслуженную пятёрку и расписался. Потом он вспомнил о других санкиных приятностях и продолжил. Просмотр боевика "Свисток для крокодила" пятёрка. Прыжок со шкафа на диван пятёрка. Сделал Тёмке воздушного змея пятёрка. В общем, много хорошего написал Тёмка. Можно было бы, конечно, ещё больше, но позвала мама: "Тёма, пора спать". Тёмка положил дневник в рюкзак и отправился умываться. Через некоторое время печальный Санька тоже улёкся спать, не подозревая, в какого бодричка превратился его дневник. На следующий день на уроке русского языка Татьяна Евгеньевна первым делом обратилась к Саньке. Семечкин Мама, видела моё замечание? Расписалась? Покажи ко дневник. Санька раскрыл дневник и остолбенел. Научил нашего попугая Кешку всем говорить: "Я Бэтмен, а ты кто?" Пятёрка. 10 раз подряд обыграл бабушку в дурака. Пятёрка. Какой кошмар. Сёмкины работа. Ох, врежу. Санёк стал красным от негодования и смятения. Что теперь будет? Чего ты замер? Первый раз дневник свой увидел. Татьяна Евгеньевна взяла дневник и удивлённо воскликнула: "Ого! Как красиво написано и грамотно! Ты, оказывается, всё можешь, когда захочешь. Молодец!" Учительница одобрительно похлопала по дневнику. Какую необычную форму ты придумал для сочинения Мой весёлый выходной. С отметками. Надо, пожалуй, за оригинальность и старательность добавить тебе ещё одну пятёрку. И Татьяна Евгеньевна прямо под тёмкиными воспоминаниями написала: Домашнее задание по русскому языку 5. Только в следующий раз ты всё-таки в тетради пиши. Так же аккуратно и без ошибок. Санька вернулся домой веселый, как никогда. Тёмка сразу всё понял. «Дневник открывал?» — заговорщицки шепнул он. «Вспомнил о хорошем?» «Открывал!» — засмеялся Санька и щелкнул Тёмку по лбу. «Но совсем не больно. Легонько. Пошли змея запускать!»